С удовольствием ополоснувшись в душевой и почистив плащ, я вышла в общую комнату и увидела, что Надж ж собирает вещи в большой рюкзак. Правильно, тебе здесь лучше не оставаться, заметила я. Не знаю, куда теперь. Если потрачу кредиты на заряд челнока, то не хватит купить источник. Даже коммуникатор сдох, и Милхаин будет искать меня здесь, расстроенно проговорила она. О чём пыталась договориться с торговцем? спросила я. Ты за мной следила? случайное совпадение. Пожало плечом я и села у единственного узкого окна, чтобы наблюдать за улицей. Мне нужно два оригинальных источника питания, чтобы достать их нужно слетать на Нейрат. Там они стоят в 3 раза дешевле. Я бы достала ему новый взамен, если бы он дал мне один, но сейчас. А этот гад забрал залог и отказался. Почему не полетела на Нейрат раньше? Раньше кредитов хватило бы, но гиперсистема у меня нет. Мало ли что в пути случится. Заряда могло бы и не хватить. Но даже если рискнуть, пропуска нет. Нейрад необитаемая планета, а промышленная станция на ней не принимает всех желающих. А что твой хамони? Бессилен? иронично прищурилась я. Это моё задание, и я с ним справлюсь, упрямо вскинула подбородок Наджет. Пропуск купить не пробовала? Не получилось. Здесь только один дантурист и ме торгует. И мне он почему-то отказал. Если я достану, отдашь мне источник питания, который обещал торговцу. Договорились. Уверенно кивнул Ота. Но я уже пробовала. Дай мне координаты торговца пропусками и своего челнока. Спокойно подмигнула я и поднялась, а потом протянула кредитную карту. Это тебе на заряд генератора. Встретимся у челнока через пару часов.